Глава одиннадцатая Я и пошла, раз так настойчиво предлагали. Только ступеньки у помоста оказались узкими, еще и подол у платья длинный. Как не осторожничала, а все равно споткнулась и чуть с ней шлепнулась. Хорошо рядом эта каменная тумба с артефактом стояла. За нее и ухватилась обеими руками, за одно яйцо янтарное поймало, которое опасно нагрянилось и едва не вылетело из подставки. Фух, выдохнула с облегчением, не уронила. А яичко-то красивое какое, загляденье. Теплое на ощупь, приятное, будто кусочек солнца в руках держишь. Невольно залюбовалась настоящим произведением искусства. А оно возьми и засветись золотом. Я ахнула, когда внутри проступили два крохотных дракончика. Они, как живые, плавали в густом янтаре, касаясь друг друга лапками и нежно сплетаясь хвостами. Хотелось полюбоваться на эту прелесть подольше, однако свечение стало угасать. Вовремя вспомнила, что Айдана говорила о процедуре проверки и, с сожалением убрала ладони. Свечение угасло, а я перешла на другую сторону помоста и, приподняв юбки, стала спускаться. — Нет, они нарочно дурацкие ступеньки узкими сделали. Я снова споткнулась и упала бы, если бы меня не подхватил князь. — Станислава, что же ты такая неуклюжая? — посетовал он, улыбаясь так, что сердце в пятки ухнуло. Еще немного и покалечилось бы. — Но вы ведь меня поймали? — Так это вы встречаете невест? — догадалась. О ком говорила Эйдана и спросила, хитро прищурившись. «И что, я прошла проверку?» «Прошла». Янтарные глаза на мгновение блеснули слепящим золотом, похожим на сияние артефакта. Никогда не видел, чтобы он так сверкал. «Тогда, может, вы поставите меня на пол, а то следующую претендентку встречать пора?» «Нет». — хмыкнул Гай, покосившись на помост. Я тоже посмотрела в ту сторону и увидела, что яйцо, за которое держалась знатная претендентка, полыхало алым цветом. Стало быть, она уже давно не девица. Когда они несостоявшаяся невеста спустилась, к ней поспешил гнилус и, подхватив под локоток, повел к выходу на террасу, с которой через мгновение красная драконица упорхнула. Обращение случилось так быстро, что я не успела рассмотреть процесс, но одно уловило точно – драконы существуют на самом деле, и это опасные и здоровенные крылатые зверюги. Девушки шли через помост одна за другой. Некоторых, чье прикосновение к артефакту вызывало золотое свечение, Гаэтан встречал лично и уводил в комнату ожидания. Ну а с другими разбирался распорядитель, сразу выпроваживая из замка. В итоге вместе со мной и Вивен, которая тоже прошла проверку, осталось двенадцать участниц. Немного по сравнению с тем количеством, что отправилось в полет, но и немало, учитывая, что победительница будет одна. «Можно я здесь постою?» – попросила Гаэтана, находящегося в тени иллюзорной завесы. Не то чтобы я чего-то боялась, но не хотелось вновь сталкиваться с Адаминой. Северная драконица, вопреки моим ожиданиям, осталась среди участниц. Да уж, за знайком крылатым сюрприз будет, когда они поймут, что я не вылетела из отбора. Пожалуйста, если ответишь на один вопрос. Князь исполнился загадочности. Задавайте, наше уединенное общение как раз располагало к откровениям. «В твоем мире, насколько известно, нет магии. Тогда откуда у тебя артефакт?» «Какой еще артефакт? Не понимаю, о чем вы?» Наивно распахнула глаза и захлопала ресницами. «Ну как же, тот самый, что определяет намерения мужчины по отношению к девушке?» Молодой человек многозначительно поиграл бровями. «С чего вы взяли, что у меня есть такой?» Пошла в отказ, а сама невольно положила руку в сумочку, проверяя, на месте ли обломок рога. Вы же сами об этом сказали вчера ночью. Когда бы я успела? Вы ничего не путаете? Отличный повод проверить, кто прилетал ко мне, сам Гаэтан, янтарный или же его бессовестный венциносный друг. Если бы вы навещали меня ночью, я бы запомнила. То есть ты утверждаешь, что ни с кем не виделась? Князь нахмурился. «Послушайте, приличные девушки не пристало по ночам пускать в спальню мужчин, иначе она вмиг превратится в неприличную. Разве нет?» Гордо вздернула нос и встряхнула головой. «Если бы такое случилось, я непременно запомнила бы». «М -м, «Разумеется», — пробормотал Гаэтан, задумавшись. От дальнейшего диалога его спасла невинная претендентка, которую Янтарный бросился встречать к помосту. Я проводила молодого человека взглядом и вздохнула, когда он заулыбался драконице, которая растекалась лужицей от оказанного внимания. Вот бабник! Утешало только то, что Гай отвел девицу в комнату ожидания и пришел ко мне. Больше ни одной участницы он не предложил составить компанию. Жаль, что ненадолго. Когда испытание артефактом невинности прошла последняя девушка, Гай отвел ее к остальным и вернулся за мной. «Станислава, идем. Сейчас состоится еще один этап отбора». «Гаитан, я тут вспомнила, пока вас не было. А ведь приходил ночью кто-то похожий на вас. Только я подумала, что это был сон. Мне приснилось, будто мы целовались». Коснулась пальчиками губ, затем облизала их в волнении и посмотрела в глаза мужчине. Это ведь и был сон. его бы я никогда не разрешила этого сделать. И тем более не позволила бы себя обнимать и прижиматься так тесно, чтобы слышать биение сердца. Я бы не подпустила никого. Это ведь так опасно, потому что можно легко потерять голову и с каждым произнесенным мной словом «дракон» Приближался, шумно дыша и сверкая глазами, Совсем как ночной гость, А потом резко притянул меня к себе И накрыл мои губы своими, сладкими, С привкусом меда и янтаря, Большего доказательства и не требовалось. Но как же теперь оторваться? Каждая клеточка внутри затрепетала, А в животе будто бездонная пропасть образовалась, Куда я падала и падала, отчего сердце то замирало, то пускалось вскачь,